Глава 35. Вдова и мать. Известия о битвах Прикатер-Бра и Ватерлоу пришли в Англию одновременно. Газета первая опубликовала эти славные донесения и всю страну охватил трепет торжества и ужаса. Затем последовали подробности. Извещение о победах сменил нескончаемый список раненых и убитых. Кто в силах описать, с каким страхом разворачивались и читались эти списки? Вообразите, как встречали в каждой деревушке, чуть ли не в каждом уголке всех трех королевств, великую весть о битвах во Фландрии. Вообразите чувство ликования и благодарности, чувство неутешного горя и безысходного отчаяния, когда люди прочли эти списки и стало известно, жив или погиб близкий друг или родственник. Всякий, кто возьмёт на себя труд просмотреть эти газеты того времени, даже теперь в чуже почувствует этот трепет ожидания. Списки потерь печатались изо дня в день. Вы останавливались посредине, как в рассказе, продолжение которого обещано в следующем номере. Подумайте только, с каким волнением ждали ежедневно этих листков по мере их выхода из печати». И если такой интерес возбуждали они в нашей стране к битве, в которой участвовало лишь 20 тысяч наших соотечественников, то подумайте о состоянии всей Европы в течение 20 лет предшествовавших этой битве. Там люди сражались не тысячами, а миллионами, и каждый из них, поразив врага, жестоко ранил чьё-нибудь невинное сердце далеко от поля боя. Известие, которое принесла знаменитая газета семейству Осборнов, Страшным ударом поразило обеих сестер и их отца. Но если девицы открыто предавались безудержной скорби, то тем горше было мрачному старику нести тяжесть своего несчастья. Он старался убедить себя, что это возмездие строптивцу за слушание, и не смел сознаться, что он и сам потрясён суровостью приговора и тем, что его проклятие так скоро сбылось. Иногда он содрогался от ужаса, как будто и вправду был виновником постигшей сына кары. Раньше ещё оставались какие-то возможности для примирения. Жена Джорджа могла умереть, или сам он мог прийти и сказать «Отец, прости, я виноват». Но теперь уже не было надежды. Его сын стоял на другом краю бездны, не спуская с отца грустного взора. Старик вспомнил, что видел однажды эти глаза. Во время горячки, когда все думали, что юноша умирает, а он лежал на своей постели безмолвный, с устремлённым куда-то скорбным взглядом милосердный боже как отец цеплялся тогда за доктора и с какой тоскливой тревогой внимал ему какая тяжесть свалилась с его сердца, когда после кризиса мальчик стал поправляться и в глазах его обращенных на отца снова затеплялось сознание а теперь не могло быть никаких надежд ни на поправку ни на примирение а главное Никогда уже не услышит он тех смиренных слов, которые одни могли бы смягчить оскорбленное тщеславие отца и успокоить его отравленную яростью кровь. И трудно сказать, что больше терзало гордое сердце старика. То, что его сын находился за пределами прощения, или то, что сам он никогда не услышит той мольбы о прощении, которой так жаждала его гордость. Однако, каковы бы ни были его чувства, Суровый старик ни с кем не делился ими. Он никогда не произносил имени сына при дочерях, но приказал старший одеть всю женскую прислугу в траур и пожелал, чтобы все слуги мужского пола тоже облеклись в чёрное. Приёмы и развлечения были, конечно, отменены. Будущему зятю ничего не говорилось о свадьбе, и хоть день её был уже давно назначен, один вид мистер Осборна удерживал мистера Буллока от расспросов или каких-либо попыток ускорить приготовление. Он порой шептался об этом с дамами в гостиной, куда отец никогда не заходил, проводя всё время у себя в кабинете. Вся парадная половина дома была закрыта на время траура.